Глава 15. К небольшой пещере, в которой должен был жить монстр, я подошел, когда солнце стояло высоко в небе. Я не прятался и не использовал навыки скрытности, поэтому неудивительно, что тварь, живущая в пещере, меня заметила. Поркант 15 уровня представлял собой огромного кабана, который занимал большую часть своего логова. И когда он меня заметил, не особо торопился из него вылезать. Признаться честно, это меня даже немного взбесило. Я сильнее сжал копье, острием которого служил клык Левиафана, и использовал умение ядовитый плевок. Для его активации, как оказалось, мне нужно было просто плюнуть в нужную сторону. «Получил!» — внутренне возликовал я, когда яд попал прямо на морду монстра, и он, громко завизжав, начал неуклюже вылезать наружу. Повреждение ядом зависит от твоего показателя интеллекта, осторожно произнесла Андромеда, и замолчала. Я ничего отвечать ей не стал. Стиснув зубы, устремился навстречу врагу. Получено 3500 экспо. Внимание! Квест логового монстра успешно завершен. Награда 10 тысяч эксп. Несмотря на то, что лобовая кость у Порканта была очень толстой, от клыка Левиафана это его не спасло. И мое копье без труда погрузилось в плоть монстра больше, чем наполовину, принося ему мгновенную смерть. Самый мой легкий опыт, усмехнулся я про себя, и выдернув из головы кабана копье, пошел в сторону его жилища. Ничего. Пещера оказалась полностью пустой, и не представляла для меня ничего интересного. Выйдя наружу, беглым взглядом окинул тушу. Надо было брать с собой кроков, подумал я глядя на огромное количество мяса, а также шкуру, которая, к слову, выглядела довольно прочной. «Установи здесь временный маркер», — сказал Андромеде. «Сделано», — ответила Ии. «Кинг, я...» «Давай потом, хорошо?» — произнес я, ибо сейчас мне совершенно не хотелось обсуждать с ней тот разговор. «Хорошо», — грустно ответила она. «А да, всё нормально. И она тебя не в обиде. Просто мне нужно все как следует обдумать» сказал искусственному интеллекту, и, убедившись, что маркер находится в нужном месте, пошел в сторону подземелья, где меня должно ждать сердце с полностью установленной магической энергией. Когда я коснулся кристалла, мои губы расплылись в довольной улыбке. Сердце подземелья, девятый уровень. Ранг пятый. Прочность – 1200 из 1200. Количество магической энергии – 1200 из 1200. Количество опыта — 64 896 из 85 000. Доступные действия. Строительство доступно. Построено. Хижина гоблинов, улучшенная хижина гоблинов, дозорная башня, землянка хоб гоблинов, алтарь призыва героев, тотем старшего бога, хижина шамана, круг призыва старшей расы, шатры лизардов-охотников, частокол, тотем богини Селуны, норы кроков, регенератор магической энергии, шатры скинков, норы гигантских мант. Доступные постройки. Улучшенная землянка хоп гоблинов серпентарий нчати, пещеры нагов, норы василисков, храм приливов, алхимическая лаборатория, накопитель магической энергии, дипломатический центр, артефакторий, обсерватория, улучшенные норы кроков, улучшенные шатры скинков, гнездо дрейков. Обмен ресурсов доступно. Не изучено, не изучено, не изучено. Количество выполненных построек приятно радовало глаз. Но в то же время меня немного напрягал столбик с доступными постройками, который имел неприятную тенденцию увеличиваться, когда мое сердце подземелье брало новый ранг. Я тяжело вздохнул, глядя на цены доступных для строительства зданий. «Обменять всю доступную энергию на камень», — дал мысленную команду и, встав строна проследовал на склад. «Неплохо» произнес я, глядя на наполовину забитый ресурсами склад. «Обменять все дерево на магическую энергию», дал новую команду, после чего снова приказал перевести три сотни ее единиц в камень. «Теперь, когда у меня на складе аж две тысячи единиц камня, можно смело продолжить копить дерево, которого все на том же складе осталось больше двух сотен». «Позови мне Шуху», приказал одному из подвернувшихся мне под руку гоблинов, а сам отправился на тотемную площадь. Шамана-героя я застал там, где и планировал. Рядом с тотемом богини Силуны. «Повелитель!» Шиис склонил голову. «Дары для богини приливов готовы?» спросил я Лизарда. «Да, повелитель!» Шаман повернул голову. Я увидел красивое ожерелье, в котором органично сочетался как жемчуг, так и бусины, которые герой выточил из кусочков красного коралла, что лежал рядом с тотемом богини Силуны. «Хорошо, постарался», — похвалил я шамана. И, взяв украшение, подошел к магическому огню. Было жалко кидать подобное сокровище в пламя, ведь его наверняка можно продать за неплохие деньги. Но милость богини важнее. Я тяжело вздохнул и бросил ожерелье в огонь, после чего коснулся тотема. «Божественная энергия, сорок два из ста». «О, ничего себе! Не думал, что Силуне так понравится это подношение». Интересно, что будет, если пожертвовать ей черную жемчужину, подумал я и достал ее из поясной сумки. Эх, ладно. Бросаю жемчужину в магический огонь, и пламя вспыхивает настолько ярко, что мне приходится закрывать глаза. Когда их вновь открыл, то первое, что я увидел, это призрачный силуэт прекрасной девушки, который соткался из языков синего пламени и теперь с интересом смотрел на меня. Я. Силуэт улыбнулся. «Я знаю, кто ты», — произнесла девушка за меня. «Это жемчужина, которую ты пожертвовал мне. Она стоит очень больших денег. Так почему же ты решил отдать ее мне?» — спросила моя собеседница, которая была никем иным, как богини приливов Силуной. «Деньги для меня особой роли не играют», — честно ответил я. «Даже так?» Призрачный силуэт снова усмехнулся. «Знаешь, а ты мне нравишься». Селуна смерила меня игривым взглядом. «Да ведь не из этого мира». В ее взгляде появились нотки любопытства. «Откуда она знает?» «Хотя, чему я удивляюсь?» «Богине, как-никак». «Верно», — не стал ей врать. «Я так и поняла». Селуна улыбнулась и огляделась по сторонам, остановив свой взгляд на тотеме Нчати. Богиня Приливов снова повернулась ко мне и смерила меня изучающим взглядом. Значит, Чати, произнесла она, это ее проницательного взгляда мне стало как-то не по себе. А у тебя неплохой вкус, как я посмотрю. И что она имеет в виду? К чему вообще это сказала? Озвучивать свои мысли я, разумеется, не стал, решив дождаться, что Селуна скажет дальше. В любом случае, я признательна тебе за то, что ты пожертвовала мне такое красивое ожерелье. И особое спасибо за королевскую черную жемчужину. Не знаю, как тебе удалось ее достать, но ты явно везунчик. Она подмигнула мне. Не за что, спокойно ответил я и пожал плечами. Какой скромный, снова усмехнулась богиня приливов. Ладно, я всегда щедра к тем, кто был благосклонен ко мне, поэтому оставлю для тебя небольшой подарок. Селуна опустила голову вниз, и возле магического огня, которым возник ее силуэт, появилось обычное глиняное блюдо. Еще увидимся». Богиня Приливов снова улыбнулась, а затем исчезла в яркой вспышке, заставившей меня на миг зажмуриться. Когда я открыл глаза, на блюде уже лежал какой-то странный водоросль, который инфосеть идентифицировала как «неизвестно». «Ну, понятно». Беру водоросль в руки и съедаю его. «Внимание! Вы поглотили «неизвестно». «Внимание! Получена награда». Плюс 10 к выносливости. Ну, чего-то подобного я ожидал. Я коснулся Татемы рукой. Божественная энергия 0 из 100. Как это было и в случае с даром Чати, вся божественная энергия испарилась, но взамен я получил дар от богини. Ну что ж, неплохой обмен. выносливости была полезной для меня характеристикой, от которой зависела эффективность умения буйная регенерация. Посмотрев на звездное небо, земнул. Это был очень насыщенный событиями день, и я устал, причем больше морально, чем физически. Сегодня сделал достаточно, устало подумал и направился в сторону своего жилища крепости. В конечном счете я заслужил хороший отдых. Первое, что сделал, когда проснулся на следующее утро, перевел магическую энергию в древесину после чего зашел на склад и убедился, что до новой постройки мне не хватает всего чуть-чуть. «К вечеру сможешь построить», — послышался в голове голос Андромеды. «Всё-то ты знаешь», — усмехнулся я. «Да сразу было понятно, на какую постройку ты метишь», — усмехнулась искусственный интеллект в ответ. «Не сказать, что у меня большой выбор». «Дипломатический центр — одно из немногих строений, которые могу построить за ресурсы», — ответил я ИИ. -И. «Но накопитель мог бы решить твои проблемы», — возразила Андромеда. И я задумался. «Построю его следующим, раз уж решил», — махнув рукой, произнес я. «Дело твое, снова усмехнулась искусственный интеллект. «Хотя дипломатический центр сам по себе должен представлять для тебя полезность, раз ты не собираешься быть кровавым тираном и повергнуть мир в разрушение и хаос». «Это да», — тяжело вздохнув, сказал я. И, покинув свое жилище крепости, вышел наружу. Вдохнув полной грудью свежий воздух, потянулся и осмотрелся по сторонам. Красота! произнес я, наблюдая за тем, как суетятся мои многочисленные нелюди, выполняя порученные им работы. Погода, к слову, тоже была чудесная, поэтому я невольно закрыл глаза, нежась под теплыми лучами солнца. К сожалению, вдоволь насладиться солнечными ваннами мне не удалось. «Повелитель!» Послышался голос, который явно принадлежал одному из кроков. И я нехотя открыл глаза и повернулся. «Ничего себе!» Подумал я, когда увидел, кого они приволокли мне в подземелье. «Внимание! Квест логового Монстра успешно завершён. Награда — 10 тысяч эксп. Внимание! Адепт Рубиновой Змеи, дополнительный класс, получает второй уровень». «Мегалодон 15 уровня» А именно так инфосеть идентифицировала монстра. Представлял собой огромную восьмиметровую акулу белого цвета, которая своими размерами могла потягаться с моими гигантскими мантами. Вот только в отличие от большинства скатов, выглядела эта тварь куда более устрашающе. Я посмотрел на кроков, вид у которых был весьма потрепанный. «Идите к шаману и скажите ему, чтобы он позаботился о ваших ранах», сказал я крокодилам-охотникам. Тушу эту можете пока оставить здесь. «Слушаюсь, повелитель», — ответил один из кроков. Он кивнул остальным, и небольшой отряд отправился в сторону тотемной площади. «Не знал, что мои юниты могут выполнять задания без меня», — задумчиво произнес я, глядя на удаляющихся в сторону тотемов охотников. «В инфосети насчет этого информации не было», — ответила Андромеда. «Это многое меняет», — усмехнувшись, сказал я. «Если окажется, что мои юниты могут закрывать вообще любые задания, то это сильно облегчит мне жизнь», — добавил я. «Открыл меню информации и недовольно цокнул языком». «Количество опыта — 147 388 из 150 тысяч». До получения уровня не хватало каких-то нескольких тысяч. «Так, стоп, я же получил уровень дополнительного класса. Открыть древо умений адепта Рубиновой Змеи дал мысленную команду, и передо мной открылось древо навыков дополнительного класса. Я задумался над тем, какой навык мне прокачать первым, ибо, на мое усмотрение, все они были полезными. Первый делал монстров с тегом «змея» лояльными ко мне. Учитывая силу нчуры, который смог в одиночку справиться с отрядом наемников, данный навык мог бы стать мне полезным. Если за время нахождения в этом мире я, например, встречу какого-нибудь монстра, Который окажется змеей. Плюс, опять же, у меня есть непостроенный серпентарин чати, который с большой вероятностью мог позволить мне создавать змей. И если подумать логически, то прокачка этого навыка в идеале могла открыть доступ к умениям, которые могли позволить усилить мне существа с тегом змея. Ну, во всяком случае, это было бы логично. Далее, кровь рубиновой змеи. Навык, дающий мне сопротивление ядам и делающий мою кровь ядовитой. Логично предположить, что если буду прокачивать это умение дальше, то я смогу получить иммунитет к яду. А это было бы крайне полезно для того, кто собирается завоевать весь мир. Опять же, иметь отравленную кровь, которую я мог бы использовать для изготовления различных ядов, тоже было бы не лишним. Ну и ядовитый плевок, которым я уже успел воспользоваться, тоже был крайне полезным. Дальнобойный навык, который еще и мог отравлять. Что может быть прекраснее? Да уж, выбор и правда нелегкий.